Глава десятая. Пища шелковичных червей. Покинув реку крокодилов, наши юные охотники направились прямо на запад, через прерии Ауплаусаса. Они не рассчитывали встретить бизонов в этих лугах. Бизоны уже давно оставили пастбище Ауплаусаса и ушли на запад. Вместо них на этих равнинах бродили тысячи длиннорогих животных. Но все они, хотя и не вполне ручные, имели хозяев, носили тавро и паслись под присмотром пастухов, которые объезжали стада на лошадях. В прериях Оуплаусаса имеется поселение белых, но наши путешественники не стали сворачивать со своего пути, чтобы посетить их. Целью экспедиции было продвинуться намного дальше – и нельзя было попусту тратить время. На пути им приходилось пересекать многочисленные притоки и реки, большинство которых текло на юг, впадая в Мексиканский залив. Мелководные реки они переходили вброд, а глубокие переплывали на лошадях. Это не представляло трудностей, так как и лошади, и мул Джанет, и собака Моренго все умели плавать как рыбы, После нескольких дней пути юные охотники достигли берегов реки Сабин, которая отделяет Луизиану от Техаса, бывшего тогда мексиканской территории. Эта местность отличалась от большинства тех, которые они проехали. Тут было много холмов и возвышенностей. Изменился и растительный мир. Исчезли высокие темные кипарисы, уступив место соснам. Леса были светлее и не так густы. сапин разлилась, но мальчики все же переплыли ее и остановились на западном берегу. Хотя солнце было еще высоко, братья решили остаться у реки до конца дня, так как во время переправы намок багаж. Они разбили лагерь на полянке, в роще низкорослых деревьев. Там было много открытых лужаек так как деревья росли далеко друг от друга, и вся рощица выглядела, как запущенный сад. Кое-где, возвышаясь над остальными деревьями, виднелись консообразные вершины магнолий. Огромный голый ствол одной из них казался на расстоянии старой, разрушенной башней. Земля была покрыта всевозможными цветами. Здесь были и голубой лупинус, и золотистые подсолнечники, и красные цветы мяты, и мальвы по пяти дюйму в диаметре. Там были и дикий виноград, и другие ползучие растения, которые обивались вокруг деревьев или протягивались гирляндами с одного на другое. Больше всего бросались в глаза ярко-алыми раструбами своих венчиков огромные цветы бегонии. Среди этих цветов наши охотники и расположились лагерем, разбив, как всегда, палатку и привязав животных. Светило яркое солнце, и они разложили для просушки мокрую одежду и одеяло. «Мне приходит в голову, — сказал Люсьен после того, как они закончили все приготовления, — что мы остановились на месте старого индейского города». «Почему ты так думаешь? — спросил Базиль. А я вижу какие-то кучи, поросшие сорной травой и вереском. Это могилы индейцев или сгнившие бревна домов, которые когда-то стояли здесь. Об этом можно судить и по деревьям. Взгляните вокруг. Заметили вы что-нибудь особенное в этих деревьях? «Ничего», — ответил Франсуа. «Ничего, за исключением того, что они в большинстве своем маленькие и низкие. Мне кажется, «Я все видел их и раньше», — сказал Базиль. «Здесь и тутовые деревья, и темные деревья грецкого ореха, и дикое слива, и папая и оранжевое дерево, и орешник гекорий, и пеканы, и медовые лоскутовые деревья. Больше я ничего не вижу, кроме винограда и больших магнолий. Я видел все эти деревья и прежде». «Да», — ответил Люсьен, — «но видел ли ты когда-нибудь...» чтобы они росли вот так, все вместе. — А, это другое дело. Кажется, нет. — Это потому, — продолжал Люсьен, — что, как мне кажется, здесь были когда-то поселеньки индейцев. Эти деревья или другие, от которых они произошли, выросли здесь не сами, они были посажены индейцами. — Но, Люс, — перебил Франсуа, — я никогда не слышал, чтобы у индейцев в этих местах были такие большие поселения. Ведь эти низкие леса простираются на несколько миль вниз по реке. Они должны были культивировать уж очень большую площадь. Я думаю, отвечал Люсьен, индейцы, которые сейчас заселяют этот район, никогда не сажали эти деревья. Вероятнее всего, это поселение древнего племени Надчезов. Над Чезов? Но ведь это название города на Миссисипи. Я не знал, что существовали индейцы, которые так назывались. Сейчас их нет, но когда-то большое племя, занимавшее всю территорию Луизианы, носило это имя. Говорят, что они, подобно мексиканцам и перуанцам, они достигли больших успехов в цивилизации, знали, как ткать материю и возделывать почву. Теперь этот народ вымер. Как же так случилось? Никто не может сказать. Некоторые старые испанские авторы утверждают, что это племя было уничтожено индейцами Южной Америки. Эта версия, однако, совершенно нелепа, как и большинство того, что было написано этими старыми испанскими авторами, книги которых можно рассматривать скорее как детский вымысел, чем как произведение разумных людей. Гораздо более вероятно, что начезы были завоеваны другими индейскими племенами, криками или чикасавами, пришедшими с запада, и что остатки этого племени смешались и затерялись среди завоевателей. Таким образом, мне кажется, и исчезло это племя. Почему же это не может быть одним из их древних поселений, а деревья остатками садов, которые они обрабатывали, выращивая фрукты и или для каких-нибудь других целей. «Но мы из таких деревьев извлекаем мало пользы», — заметил Франсуа. «Что ты говоришь?» — воскликнул Базиль. «Ты, Франсуа, который каждый год съедает столько орехов в гекоре, и пеканы, и красные шелковицы? Ты, который любит сочные фрукты, как апоссум? Мало пользы!» «Да, это правда», — ответил Франсуа. «Но мы не разводим эти деревья». Мы находим их в лесу, где они растут сами по себе. «Потому что, — прервал его Люсьен, — у нас есть преимущество перед индейцами. Мы ведем торговлю, мы получаем другие, лучшие сорта плодов из всех частей земного шара. У нас есть хлебные злаки, пшеница, рис и многое другое, чего не было у них. Поэтому мы можем обойтись без этих деревьев». А у индейцев другое дело. У них был только маис, и, как и всем людям, им хотелось разнообразия. Эти деревья представляли им такую возможность. Индейские племена, жившие в тропиках, имели достаточно разнообразную пищу. Действительно, ни один другой народ, не знающий торговли, не был более обеспечен плодоносящими растениями и деревьями, чем ацтеки и другие племена юга. У племени надчезов, однако, и у тех, кто живет в зоне умеренного климата, были свои растения и деревья вроде тех, которые находятся перед нами, и от них люди и получали необходимую пищу, и лакомые фрукты, и напитки. Первые колонисты поступали так же, а многие поселенцы отдаленных районов и по сей день используют эти продукты природы. «Не правда ли, Базиль, было очень интересно?» Сказал Франсуа, обращаясь к старшему брату. «Если бы Люсьен дал нам ботаническое описание всех этих деревьев и рассказал об их применении, он ведь все это знает». «Да», — ответил Базиль, — «расскажи, пожалуйста». «С удовольствием», — сказал Люсьен. «Но это не будет ботаническое описание в соответствии со школой Линнея, что вас скоро утомит и не прибавит вам знаний. Я расскажу только то, что сам знаю о свойствах этих деревьев и об их применении. Заметьте, что не существует ни одного дерева или растения, которое бы не предназначалось природой для какой-нибудь цели. Если бы ученые-ботаники посвятили побольше своего времени изучению вопросов практического использования растений, их труды принесли бы колоссальную пользу всему человечеству. Давайте начнем с шелковицы, поскольку ее особенно много вокруг. Если бы я взялся рассказывать вам все, что известно об этом ценном дереве, это заняло бы весь день или даже больше. Я изложу вам лишь самое важное. Шелковица была известна еще древним грекам мы знаем несколько видов этого рода. Без сомнения, в неисследованных странах встречаются и другие виды шелковицы, которых ботаники или совсем не знают, или еще не описали. Тоже можно сказать и о других деревьях, так как мы каждый день слышим о новых разновидностях, открытых предпринчевыми исследователями. Итак, первой идет белая шелковица – Это наиболее важная разновидность из всех известных нам. Вы легко согласитесь с этим, когда я скажу вам, что весь наш шелк добывается от шелковичных червей, живущих именно на этом дереве. Оно называется белой шелковицей по цвету его ягод, которые, однако, не всегда были белые. Иногда они бывают пурпурные или черные. Дать точное описание белой шелковицы трудно, так как, подобно яблоням и грушам, существует много ее разновидностей, происходящих от тех же семян, и, кроме того, это зависит от разницы в почве и климате. Однако можно сказать, что шелковица – небольшое дерево, редко достигающее 40 футов высоты. Оно ветвистое, и листья у него плотные, мясистые, Самой важной частью шелковицы являются листья, так как именно ими питается шелковичный червь. Правда, шелковичный червь может питаться листьями и остальных разновидностей шелковицы, так же, как и листьями многих других растений – вязов, фиговых пальм, латука, свеклы и эндивия. Но тогда шелк получается более низкого качества. Даже другие породы – самой белой шелковицы дают разное качество этого замечательного материала. Шелковица имеет и другое применение. Ее древесина плотная и тяжелая. Один кубический фут ее весит 44 фунта. Во Франции шелковицу часто употребляют в токарном деле. Из нее делают винные бочки, так как она придает белым винам приятный аромат фиалок. Из веток делают подпорки для винограда и изгороди. А из коры, путем процесса, который у меня нет времени описывать, можно выделывать материю почти такую же тонкую, как сам шелк. Ягоды белой шелковицы, растущей в теплом климате, очень вкусные, из них можно делать отличный сироп. Предполагают, что белая шелковица впервые была вывезена из Китая, где ее и сейчас выделяют можно найти дикорастущий. Китайцы первыми стали культивировать ее для разведения шелковичных червей еще за 2700 лет до нашей эры. Теперь это дерево можно найти повсюду. Оно используется или в декоративных целях, или для производства шелка. Следующая разновидность – это черная шелковица, называемая так по цвету ягод. Они темно-пурпурные, почти черные. Этот вид происходит из Персии, но сейчас, как и белая шелковица, встречается во всех цивилизованных странах. Ее культивируют не столько для разведения шелковичных червей, сколько как декоративное и тенистое дерево. Хотя в некоторых странах, особенно в холодном климате, где другие виды не приживаются, ее разводят и на корм шелковичным червям. Черную шелковицу легко отличить от белой. Кора черной шелковицы намного грубее и темнее. Древесина ее не такая твердая и тяжелая, как у белой, но тоже очень прочная и употребляется в Англии для обручей, колес и шпангоутов, небольших кораблей. В Испании, Италии и Персии в качестве корма для шелковичных червей предпочитают листья черной шелковицы. Эти листья едят также коровы, овцы и козы. Особо приготовленные корни применяются как глистогонное средство. Ягоды имеют приятный ароматный вкус. Их можно есть и сырыми, и в виде варенья. Если их смешать с сидром, получается приятный напиток. Греки гонят из этих ягод прозрачную слабую водку, а французы делают вино – Но его надо пить, пока оно молодое, так как вино скоро превращается в настоящий уксус. Эти ягоды полезны при лихорадке и ревматизме. Их с жадностью поедают всякие птицы, и дикие, и домашние. Это о белой и черной шелковице. Теперь переходим к третьей разновидности – красной. Красная шелковица перед вами. Продолжал Люсьен, показывая на дерево, на которое он уже обращал внимание своих братьев. Ее называют красной из-за ягод, которые, как вы знаете, темно-красного цвета и очень напоминают красную малину. Некоторые из этих деревьев, как видите, около 70 футов высотой, хотя обычно они несколько ниже. Обратите внимание на листья. Они имеют сердцевидную форму. Многие из них десяти дюймов в длину и почти такой же ширины. Листья темно-зеленые и шершавые. И в тех местах, где растет белая шелковица, шелковичные черви едят их. Однако красная шелковица дает чудесную тень. И в этом одно из применений этих красивых деревьев. Ягоды тоже, по-моему, и я думаю, Франсуа согласится со мной, не уступает по вкусу лучшей малине. Что касается стволов этого дерева, то их часто используют в кораблестроении в Южных Штатах. Древесина красной шелковицы – бледно-лимонного цвета и считается более подходящей по прочности для нагелей, чем любое другое дерево, за исключением лакусты. Красная шелковица, так же как белая и черная, бывает разных пород, значительно отличающихся друг от друга. Кроме того, есть еще четвертый вид этого рода, называемый бумажной шелковицей. Этот вид, однако, выделен ботаниками в другой род. Она заслуживает особого внимания, потому что это очень любопытное и ценное дерево, или скорее кустарник, так как оно не такое высокое, как три предыдущих дерева. Родина бумажной шелковицы – Китай, Япония – и острова Тихого океана, но ее, как и другие шелковицы, разводят в декоративных целях и в Европе, и в Америке. Ее ягоды алого цвета и круглые, а не продолговатые, как у настоящей шелковицы, и в этом одна из причин, почему ее выделили в самостоятельный род. Листья бумажной шелковицы непригодны для шелководства, но являются хорошей пищей для скота. И поскольку это дерево растет быстро и имеет густую листву, некоторые говорят, что его надо разводить для корма скота вместо травы. Не знаю, делали ли уже такую попытку. Самой интересной частью бумажной шелковицы является ее кора, которую употребляют для изготовления бумаги как в Китае, так и в Японии. Из нее делают красивую, так называемую индийскую бумагу для гравюр, и тонкую белую ткань, которую носят жители островов Согласия и которая так поразила европейцев, когда они впервые увидели ее. Можно было бы подробно рассказывать о том, как делают эту ткань и бумагу, но это заняло бы сейчас слишком много времени. Существует еще один род деревьев, сильно напоминающих шелковицу. Эти деревья ценятся за их древесину которая дает хорошую желтую краску, известную под названием «желтое дерево». Дерево, из которого можно сделать лучшую из этих красок, красящий тут. Оно растет в Вест-Индии и в тропиках Америки. Но его разновидности есть и в Северных Штатах, хотя уже более низкого качества. Из них добывают заменитель желтой краски, которая идет на продажу. Вот и все о Шелковице. Боюсь, братья, что у меня осталось мало времени, чтобы рассказать о других. — О нет, времени недостаточно сказал Базиль. — Нам больше ведь нечего делать. Лучше мы поучимся у тебя, чем будем слоняться без дела. И, честное слово, Люс, ты заставишь меня заинтересоваться ботаникой? — Очень рад, — ответил Люсьен. Я считаю, что это чрезвычайно полезная наука не только с точки зрения ее пользы для всяких ремесел и производства, но и для самого изучающего ее, так как с моей точки зрения это повышает культуру человека. Люсьен хотел продолжить описание деревьев, но ряд происшествий прервал разговор на эту тему».